О, о, о, о! С новым годом, ребята! Элемент Е 120 Новогодние чтения. Антон Павлович Чехов. С произведением "Ванька". Читает Кирилл Баканов.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 Днём он спит в людской кухне или балагури с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кабелёк-вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков. Одинаково умильно смотрит, как на своих,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 Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит. «Отдирай! Примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженно отходит в сторону. Вьюнджи из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами,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 Я отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделю хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста. Она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются. Посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, качаю люльку. Милый тетушка, сделай пожецкую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню».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 Очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновских, так что небось рублей сто каждая. А в мясных лавках и тетерева, и репцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, прото сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех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 элемент яме e -120. 120. 120 чтение что mm.